...платье хозяйки и при ней же в нем ходить по дому». Нонна Петровна старательно выбирала выражение. «Надя, ну зачем же опять без спросу? Я бы и так дала, если бы ты попросила». Но Надька предпочитала ни о чем не просить. Эта ее безудержная страсть нисколько не, умень не уменьшила привязанности Нонны Петровны, которая даже среди домработниц выбирала личность». А то, что Натька была личностью, несомненно. Что-то она все-таки учудила такое, что не могло быть прощено. Увольнению сопутствовали волокордин, компрессы на голове и рыдание с обеих сторон. В Москве она совсем недурно устроилась в какую-то генеральскую семью и незамедлительно сперла у военачальника его парадный мундир со всеми орденами и звездами. Генерал не был Нонной Петровной и без лишних слов определил Надьку в тюрьму. Прошло время, и она вновь появилась в доме своей прежней хозяйки со своим лагерным мужем, худющим и молчаливым, и с каким-то вытаращенным ребенком, даже имя осталось в памяти, Лариса, с которым, видите ли, совершенно некому посидеть, пока Надежда со своим молчуном нанимаются на работу». Инона Петровна осталась сидеть с этой Ларисой, терпя ревнивые укоры собственной внучки. «Да каких же пор, бабушка? Бабушка сидела до тех пор, пока семейство не наладило свою трудовую жизнь. А Сила где-то в Малоярославце. Года два или три назад она приезжала к Ноне Сергеевне, дочери своей незабвенной хозяйки, привезла в подарок две трехлитровые банки соленых огурцов. И самогона. А была еще Лена, виртуозная рассказчица, превращавшая поход в магазин в законченную новеллу супругим пружинистым сюжетом. Была она, говорят, очень хороша какой-то удобной, простой красотой, неотделимой от ее белозубых, насмешливых рассказов. К счастью, она жива и здорова, и встретив недавно внучку Нонны Петровны, вновь порадовала ее своей быстрой и по-прежнему живой речью, за которую все ей прощалось с прежней хозяйкой. Прошло больше тридцати лет, и уж такого счастья, как в доме Нонны Петровны, никогда у меня в жизни не было, сказала она, уходя. Видимо, есть какая-то неумолимая логика в том, что череда этих обаятельных девиц, теряя в обаянии, неумолимо завершится внушительной фигурой последней из них, ставшей хозяйкой в том доме, куда она была приглашена прислугой. Беспечная в своем великодушии Нонна Петровна в конечном счете спровоцировала своего молчуна за запертой дверью, взявшего после ее смерти это крепенькое юное создание в жены. Кстати, ее Нону Петровну предупреждали «не стоит». «Да что вы!» — возмущалась она. «Девочка просто ангел. ангелом, надо сказать, она оставалась достаточно долго. Имеется, правда, термин, который тут же и хочется ввести в оборот — ангелоид. Какая парная мужская рифма навеки закольцевала сестер. Задумывая про них что-то одно, судьба полярно развела их характеры. Нона Петровна была в жизни тем, кем ее сестра на экране. Женщиной в ее последнем, лишенном каких-либо социальных примесей проявлений, оставим в покое все эти дурацкие, не имеющие никакого смысла маски ткачих и женщин-ученых. По частоте музыкального женского тона Нону Петровну сравнивали с Еленой Сергеевной Булгаковой. Для тематического превращения «Золушки» Ей не хватило не только своего принца, но и всего остального набора счастливых обстоятельств. Или иначе, ей хватило ума остаться собой. Правда, однако, заключается в том, что для этого необходимо было состояться ее сестре. Делателем собственной жизни всегда перепадает изрядная доля пошлости ушедших на это усилий. Любовь Петровна постаралась свести ее к минимуму за счет максимальной закрытости собственной жизни. «Я стараюсь представить себе эту женщину».